Крышке коробки была наклеена красная полоса с надписью "С почтилительными поздравлениями". Судья вздохнул и поставил коробочку на стол. присяжные врач тем временем вы свободил кисть для письма из инемевших пальцев покойника вошли два судебных пристава и унесли тело генерала на носилках из бамбуковых шестов судья ди уселся в кресло покойного Отправляйтесь все в парадную залу, приказал он. А я немного посижу здесь. Когда все ушли, судья откинулся на спинку кресла и прошался задумчивым взглядом по корешкам книг и футлярам с документами. Пустые места на стенах имелись только по обеим сторонам от двери, где висели два расписанных свитка. Над ними располагалась горизонтальная доска с вырезанной на ней надписью: "Кабинет самопознания". Очевидно, такое имя старый генерал Дин присвоил своей библиотеке. Затем судья Ди посмотрел на набор письменных принадлежностей, расположенный на столе. Камень для растирания туши был великолепным, как и резной бамбуковый держатель для кисти. Рядом с камнем стоял красный фарфоровый кувшинчик для разведения туши. Надпись на нём та же, что и над дверью, свидетельствовала о том, что он изготовлен специально для генерала Дина. Брусочек туши лежал на крошечной подставочке из резной яшмы. Слева судья увидел два бронзовых пресса для бумаг. На них были выгравированы следующие надписи: Весенний ветер расчешет косы плакучим ивам, осенний месяц прелесть подарит задучим волнам. В стихотворении было подписано затворник бамбуковой рощи. Судья Ди предположил, что это литературное имя одного из друзей генерала, который и подарил ему эти преспапье. Затем он рассмотрел кисть Которой пользовался покойный, а она была изящной работой с длинными ворсинками из волчьего волоса, черенок с надписью «Утешение на закате жизни» покрыт красным лаком. Рядом более мелкими иероглифами было выгравировано с почт ительными благопожеланиями по случаю завершения шести циклов обители безмятежности. Видно было, что кисть это подарок от ещё одного друга. Судья отложил кисть в сторону и внимательно рассмотрел лист, на котором писал покойный. Там было только две строчки, выведенные твёрдой рукой: "Приди, соловье, исторические записки ведутся с глубокой древности". Многие прославленные мужи потрудились для того, чтобы сохранить деяния прежних династий для потомков. Судья Ди обратил внимание на то, что фраза была закончена. Из этого следовало, что генерала не прервали в разгар работы. Скорее всего, он обдумывал следующее предложение, когда убийца нанёс удар.